До нас дошли данные как исполнялась эта широкая программа в кадетский корпус принимались дети пяти не старше 6 лет они должны были оставаться в корпусе 15 лет разделяясь на пять возрастов на каждый возраст полагалось по три года. В классе младшего возраста от 5 до 9 лет назначено было в неделю на русский язык 6 часов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 Два раза в неделю в пенсионе бывали танцклассы, на которые съезжались из города дворянские девицы изучать минуэт и контр-данс. Элерт не церемонился и с прекрасным полом, раз он при всех отбил руки о спинку стула одной непонятливой взрослой девицы. Все эти черты образования, которые распространялось в среде дворянства, оказались сильные действия на привычки дворянского общества.